Глава 11 Отвратительное утро бывает не только у тех, кто накануне неплохо провёл время в весёлой компании с большим количеством горячительных напитков. Те, кто почти всю ночь ревел, засунув голову под одеяло, имеют сходные симптомы. По крайней мере, голова у меня болела так, словно её хорошенечко приложили молотком, а лицо распухло до такой степени, что я с трудом определила, где у меня здесь нос, а где щеки. Разложив кубики льда по всему периметру того, что некогда было вполне симпатичным личиком, я прислушалась к ощущениям в теле. Лучше бы я этого не делала. Ноги до сих пор ныли, ягодицы разве что не стонали. Ну а сердце... А сердце я решила пока не слушать. Ледяная маска отлично справилась со своей задачей. Через четверть часа я уже была вполне похожа на себя вчерашнюю. Хотя нет, не совсем. За эту ночь все же кое-что изменилось. Я резко открыла шкаф и сдвинула в сторону вешалки с офисными костюмами. Хорошо, что у меня сегодня есть отличный повод не надевать их. Прогулки с ребенком требуют несколько иной экипировки. С каким-то злорадством перебрала вещи на полках выискивая любимые, самые удобные джинсы. Как же давно я их не носила. Интересно, налезут? С первого дня работы в этой компании во мне поселилось желание всегда быть идеальной. Мне казалось, что это делает меня ближе к Марку Эдуардовичу. В нем-то всегда все прекрасно. И лицо, и фигура, и одежда. Стремясь достичь совершенства, я скупала образцов и показательные офисные костюмы. Серые, тёмно-синие, коричневые, пожухлобортовые. В моём шкафчике можно было найти все оттенки тусклой корпоративной радуги. Но сегодня есть повод устроить настоящий дресс Во-первых, чтобы было удобно гулять с ребёнком. А во-вторых, чтобы обозначить. Я больше не хочу становиться ближе Марку Эдуардовичу. Я теперь другая. К моему счастью, джинсы сошлись на мне даже легче, чем раньше. Подходящую футболку с огромной совой в модных очках я нашла в гардеробе у Жанночки. Все-таки здорово, когда сон твоей соседки к утру только крепчает. И когда я на цыпочках выходила из ее комнаты, унося свою добычу, совесть меня совершенно не мучила. Подруга и сама сто раз так делала. В ту пору, пока в моем шкафу еще висели вещи, которые могли вызвать ее интерес. Вышла из дома я гораздо позже обычного. Но, как ни странно, на своем рабочем месте оказалась вовремя. Все же скорость перемещения по городу здорово увеличивается, если сменить элегантные лодочки на совершенно некомпетентные кроссовки. И когда монитор продемонстрировал мне приветствие, в коридоре раздались шаги, которые я так рада была слышать топот детских ножек. Наконец дверь распахнулась, и тонкий голос оповестил на весь бизнес-центр. «Папа, круто! Она и правда здесь!» Егорка застыл на пороге, а его лицо расплылось в широченной от уха до уха улыбке. Через секунду за его спиной появился и отец. Увидев меня, он тоже улыбнулся. Гораздо менее широко, чем его сын, но мне показалось, что так же искренне. «Ну, я же тебе говорил». «Наша Кристина никогда не опаздывает», — сказал он, рассматривая меня в непривычном образе. «Она очень дисциплинированный сотрудник. Тебе стоило бы у нее поучиться». «Ага». Ребенок наморщил нос и махнул рукой, демонстрируя свое отношение ко всей этой дисциплине и прочим скучным вещам, придуманными нудными взрослыми, и обратился ко мне. «Поехали уже на скалодром, а то опять ничего не успеем». «Опять ничего не успеем? Сегодняшний день теперь...» Рисовался мне в каких-то совсем уж жутких красках. Егор нетерпеливо переминался с ноги на ногу, явно досадуя, что я все еще рассиживаюсь за компьютером, вместо того, чтобы немедленно вскочить, издать громкий возглас и ринуться навстречу приключениям. Он на моем месте поступил бы именно так. «Ну что ж, пойдем», — улыбнулась ему я. И через полчаса мы с Егоркой уже на пара висели на стене, испещрённой маленькими уступчиками. Точнее, мальчишка карабкался, как самый настоящий Человек-паук, вмиг оказавшись под самым потолком зала. Я же застряла где-то на нижнем уровне, совершенно не понимая, как можно удержаться на этих маленьких шишечках, торчащих на разном расстоянии друг от друга. То ли ноги у меня были не приспособлены для таких занятий, то ли общая масса тела великовата, но мне никак не удавалось взобраться повыше. «Ну где ты там?» — услышала я голос Егора откуда-то сверху. «Давай догоняй!» «Уже карабкаюсь!» — ответила я, оторвала ногу от стены и в тот же момент в очередной раз плюхнулась на маты. «Ничего страшного!» — подбадривал меня Егорка, когда мы, наконец, покинули скалодром и устроились в уютном ресторанчике по соседству. «У тебя тоже все получится. Мы с тобой каждый день сюда ходить будем, чтобы ты тоже научилась. Я тебя не брошу». «Спасибо», — буркнула я, надеясь, что новая няня все-таки не заставит себя долго ждать. «У меня тоже не сразу все получаться стало», продолжал успокаивать меня мальчишка. «Просто раньше мы с папой сюда часто очень ходили, почти каждый день». Глаза его снова сделались грустными, как у бездомного котенка у которого отобрали корочку хлеба, которую он случайно нашел на улице. Первый заключался в том, что я в принципе больше не хотела говорить об его отце. «Ты уже придумал, чем мы еще можем сегодня заняться?» — спросила я, переводя тему. «Может, в кино сходим? Говорят, там сейчас классный мультик идет». Втайне я надеялась, что он согласится, и целых полтора часа я смогу просто сидеть. Это занятие мне казалось более привлекательным, чем свободный полет, автогонки или скалолазанье «Можно», — важно кивнул мальчик, «после того, как напрыгаемся с тарзанок. Раньше, когда мы с папой гуляли, мы всегда в кино ходили, только когда уже устанем сильно. Знаешь, сколько всего мы успевали?» Он хитро посмотрел на меня прищуренными глазами. И я, к своему стыду, Не успела воспользоваться возникшей паузой, чтобы в очередной раз изменить ход беседы. «Мы в футбол играли», — начал загибать пальцы мальчик. «Ещё в хоккей, а ещё на лыжах в парке катались, а ещё...» Будучи не в силах прервать поток Егоркиных воспоминаний, я подала знак официанту принести счёт. Пожалуй, только так получится остановить его рассказ. Но это всё давно было. Вздохнул мальчик. «Еще до того, как мама уехала. После этого он перестал со мной гулять. Все время теперь работает. Совсем изменился». От неожиданности я даже вздрогнула. «Значит, мама уехала, и... ваш счет». Официант появился в самый неподходящий момент. «Вы знаете, мы, пожалуй, не наелись», — сказала я, игнорируя протянутую мне бумажку. «Принесите нам, пожалуйста, еще пиццу и мороженое, и сока побольше». Я не знала, что делать, потому что мы, похоже, зацепили тему, которая для маленького сорванца чересчур болезненная, и продолжать расспросы точно не стоило. И тут уже мое любопытство не играло никакой роли, тем более, что решение принято. «Узнаю я что-то о своем боссе или не узнаю?» А как только моя развлекательно-воспитательная миссия будет исполнена, я подам заявление об уходе. Хмурый все время. Ходить никуда не хочет. Даже день своего рождения отмечать не стал. А день рождения у моего босса был в марте. И он действительно его не стал отмечать. В кругу сотрудников так точно. Долго же его супруга отсутствует. А куда она уехала? Осторожно спросила я. Не из любопытства а просто чтобы разобраться в ситуации. «К другому мужу», — бесхитростно ответил ребенок. Было видно, что разговор на эту тему дается ему нелегко. Золотистые огоньки, горящие в его глазах в любое время суток, потухли. Губы сжались, вытянувшись в прямую ярко-красную струну. реветин кажется, не собирался, но было в выражении его лица что-то такое, что заставляло мое сердце тоскливо сжиматься. И я понимала, что совершенно неприлично. Стыдно в этой ситуации радоваться. И мое сердце было со мной согласно. Стыдно радоваться. И все-таки оно сначала нерешительно подпрыгнуло разок, другой, и вот уже пустилось в пляс по всей грудной клетке. Да, это очень плохо. Отвратительно, ужасно. И все же так хорошо, что у жены Марка Эдуардовича «Теперь другой муж».